Глава двадцатая. Чёрная. Неблагоприятное положение. Отступление — это просто один из видов военной хитрости. Мы смотрели вниз и невольно щурились, пытаясь разглядеть то, чего не было. Холм Моро не так уж и высок, и даже с самой высокой башни открывался обзор лишь на окрестности. Сейчас пейзаж больше походил на иллюстрацию абсолютного мира и спокойствия, Зелёные луга и уползающая вдаль ветвистая река ассоциировались с войной и хаосом в последнюю очередь. Но тревога в наших сердцах нарастала. Виолар нервно ощерился и повернулся к герцогу Нареге, гаркнув. «Хоть ты переводи! Я не понимаю, что лепечет этот мямля!» Винсент, шестьдесят четвёртый, прочистил горло, но оскорбляться не спешил. А его кузен тотчас пояснил – Он действительно обычно говорил на том языке, который был больше понятен демонам. «Этих уродов стало больше! Хорошо, что мы собрали отряд лазутчиков и из твоих, и из наших. Разными глазами картина видится четче. Твари в белых рясах не больше половины. То есть Сэр подмял под себя еще кринову тучу магических школ. И если они меньшим числом целую столицу снесли... то в ограниченном пространстве нас заживо похоронят. Надо валить, если у нас есть шансы, дай бог. Так только за счет численного преимущества. А его не используешь, когда мы друг на друге сидим. Сам прикидывай. Он указал ладонью на пологий склон холма. Здесь нас окружат. И даже руки марать не придется. Магией срежут все живое, как бритвой. Это я понял. Хмуро отозвался Виалар. Но владыка света говорит не о том, чтобы встретить ублюдков на равнине. Он предложил возвращаться к барьеру. Император, тяжело вздохнув уже в который раз, повторил. «Чтобы выиграть время!» Мой муж вскипел и зарычал, тыча указательным пальцем, в лоб низкорослого Винсента. «Я считал тебя трусливым слабаком, а ты оказался идиотом!» Времени на нашей стороне, твоих грёбаных светлых фанатиков с каждым днём становится больше. Нас нет. Или ты придумал, что если дела пойдут совсем худо, то мы спрячемся в мраке? Так я тебе скажу, раз не очевидно. Ни один из моих людей назад не вернётся. Нельзя было дать надежду моему народу, чтобы сразу её отнять. Его Величество отступил, опустил голову, на его скулах заходили желваки. но он всё же смог взять себя в руки и ответить сдержанно. «Нет, я всё ещё надеюсь, что Арай уговорит чёрных выступить на нашей стороне. Правильнее отправиться им навстречу, чем погибнуть здесь до их прихода». «Точно полный идиот. Клятая каша вместо человека. Позорище!» Окончательно вышел из себя Виалар. Я пока помалкивала, хотя и знала, что на меня... «Рассчитывают. Мне придётся его уговорить, ведь разделяться сейчас точно нельзя. А основная причина его раздражения крылась вовсе не в стратегии императора, а во мне. Виолар не думал, что даже после свадьбы начертанное будет кормить его сплошными отговорками, лишь бы избежать близости. Никто, кроме нас двоих, об этом пока не догадывался, но ну, характер моего супруга на глазах становился всё тяжелее». Он демон, в самых привычных вещах, наподобие страсти между возлюбленными, ему зубы не заговорить. А я понимала, как сильно подвела весь мир, но всё ещё настраивалась. К счастью, Виалару приходилось думать не только о наших отношениях. Он отвечал за жизни десятки тысяч тёмных, и ради них в итоге согласился. Мешкать было нельзя, мы уже через час отправились в путь, а к рассвету нового дня пересекли границу Солар. Это графство для меня оказалось каким-то знаковым. С него я начала свой путь, и в нем же, похоже, окончу. Лазутчики теперь проверяли местность в обоих направлениях. Часть из них контролировала, не нагоняет ли нас Орден Сэрс. Другие же скакали вперед и возвращались с докладами. Я опасалась упасть замертво от избытка волнений, если вновь увижу Арая. Меня спасло то, что о его возвращении мы узнали от солдата на взмыленном коне. Он закричал задолго до того, как спешился, и его радость была столь объемной, что весь лагерь подскочил на ноги. «Он здесь! Ваше Величество, он здесь! А рай ведет сюда еще целую армию темных! Ваше Величество!» Норега выругался какой-то хвалебной речью. Винсент покачнулся и затряс головой, пытаясь прийти в себя. Даже Лиена, прихрамывая, приняла участие в общем ликовании, выражая свой восторг тихим повизгиванием. Авиалар изменился в лице. Он был поражён сильнее прочих, поскольку про чёрных демонов Юга знал не из чьих-то пересказов, а сталкивался с ними лично. Княжна Ола в очередной раз подалась своей язвительности и, будто невзначай, подлила в огонь масло. Того ли демона назвали богом? Стальные пальцы тут же впились ей в горло и вздёрнули девушку вверх. Мы кое-как успокоили Виалары и оттащили его от племянницы. Помог только один аргумент. Северные демоны, в ней души не чают и могут выйти из-под контроля. А сейчас любые раз пристанут для всех нас могильной плитой. Владыка демонов откинул Оллу на землю и плюнул ей в лицо. Сцена была неприятной и грубой, но зато больше никому не пришло в голову так шутить. В конце концов, княжна сама виновата. Не всегда даже честное мнение уместно. Чёрные не брали с собой животных, но передвигались быстро. При их приближении весь клан Виалара застыл в напряжении. Они слышали приказ, не думали бросаться в бой, но всё равно зачем-то держали в руках оружие. Арай среди чёрных смотрелся так, будто всегда среди них жил. И даже его необычная для мрака одежда выглядела уместно. Он вскинул руку, призывая остановиться всех, кто шёл за его спиной. А к нему сразу подлетел один из командиров — «Мой генерал, приветствую! Какие будут приказы?» Кейсар ответил не сразу. Он вначале посмотрел в нашу сторону и будто пересчитал всех членов семейства его величества. На мне его взгляд не задержался. Только после произнес, как обычно монотонно и равнодушно. «Сарикс, отдели маленьких детей и дряхлых стариков, самого шумного и старших назначь главным. Здесь они помешают». Пусть соберут все вещи и уходят дальше на север вместе с бронебрюхами. Чёрный клан не тронет союзников. Повтори это остальным. По законам военного времени любое нарушение дисциплины карается смертью. Прошлые заслуги в расчёт не пойдут. Дальше. Виолар наблюдал за ним и вдруг громким голосом перебил. «Разве ты главный? Почему отдаёшь приказы моим людям?» А Рай сделал пару шагов к нему и неожиданно для всех склонил перед ним голову. Интонация его осталась прежней. «Прошу прощения, Виалар Сакшида. Я ориентируюсь при свете лучше тебя. Сейчас нет времени мериться опытом». Я смотрела на него и не могла насмотреться. Живой, идеальный, незыблемый, непоколебимый. Он даже от своего извечного смирения избавляться не думал. всегда одинаковый и в этом его неоспоримое преимущество. Ара не стал дожидаться чего-то одобрения, даже с его величеством не согласовывал, а просто продолжил. Сэрс идет в непробиваемой связке. Мы сделаем две похожие. Сейчас надо сдать немного на запад. Там территория лучше подходит. Где командир Харит? А, вижу. Сколько у нас осталось сильных светлых? Харит, не открывая рот для пустых слов, Неси списки. Виолар повернулся к императору и уже спокойнее произнёс. «Владыка света, хоть это неприятно признавать, но правда в том, что все чёрные — сильные маги. Теперь мы можем одержать победу, особенно если они выступят первыми». Ара не позволил Винсенту ответить. Он окинул холодным взглядом моего мужа и сказал, «Мой клан не будет пушечным мясом для твоего клана. При всём уважении». Он снова склонил голову, но на этот раз в жесте легко можно было прочитать львиную долю сарказма. «Многие погибнут, выжившие станут братьями. А если у тебя останутся претензии ко мне или моим людям, разберемся с этим позже». Продолжая смотреть ему в глаза, он слегка поднял тон. «Харит, я все еще жду списки!» «Да, мой генерал!» — послушно откликнулся пожилой командир. Виолар на самом деле никогда не был глупцом. И тоже хорошо видел, как появление Ара изменило лица всех людей, поэтому не стал углубляться в споры. Просто молча кивнул, взял меня за руку и направился к своим людям, чтобы повторить для них те же распоряжения. Немощные уходят, остальные не показывают зубы. В этот момент я очень им гордилась. У великого князя сложный нрав и причитающийся его положению высокомерие, но он, как любой хороший правитель, при необходимости идёт на мудрые уступки — Я сделала над собой гигантское усилие и крепко его поцеловала. Дала самое важное обещание, поскольку именно в момент возвращения Арая окончательно решилась. Кейсар сказал «Мой клан», а это может означать только одно. Он вернул свой пятый круг и одолел Иждара Непобедимого, о силе которого желтые с придыханием пересказывали страшные сказки. Только после подобного черные стояли бы в отдалении и подчинялись каждому его слову. И если он смог совершить такое, то мне пора прекращать себя жалеть. Я стану Виолару настоящей женой и самой страстной любовницей. Буду стонать под ним так громко, что соседям придется зажимать уши. Мир строится на больших жертвах. Моя же в сравнении настолько мала, что даже в историях не будет упомянута. На запад мы отходили организованно, все были сосредоточены и даже не перешёптывались по поводу неприятных союзников. А ведь правильно заметил. Выживут далеко не все. Так к чему сейчас ссоры, если уже завтра половина из идущих будет мертва? Даже заклятые враги терпимее смотрят друг на друга, если представляют, что говорят с будущим трупом или сами таковыми являются. Почти сразу стало понятно, почему генерал выбрал это место. Высокая скала, с одной стороны, давала некоторое преимущество, и сильнейшие из тёмных и светлых заклинателей отправились на неё. Их связка будет отвечать за огонь с неба. К сожалению, хорошо подготовиться мы не успели. Когда отправленные для слежки солдаты так и не вернулись, Нарега с давленным голосом высказал общее мнение. Они идут. Мы в едином порыве уставились в сторону реки и не сразу различили фигуры в туманной полосе на горизонте. Те, у кого хватало магической силы, замерли первыми. Тысячи заклинателей уверенно шли к нам, не видя препятствий и не останавливаясь. Белые рясы перемешивались с другими цветами. Верное решение с точки зрения создания нерушимого строя, когда соседство сильного укрепляет более слабого. Ола! Голос виалара зазвенел от напряжения. «Ты со своими отрядами влево! Быстро!» «Да, великий князь!» На этот раз княжна не думала показывать характер и сразу побежала в указанном направлении. «Ви!» Он обернулся ко мне. «Мы будем ближе к центру. Солдаты прикроют нас арбалетами». Сэрс пришел намного быстрее, чем мы рассчитывали, поэтому такие решения пришлось принимать в попыхах. Я было сорвалась в бег, но муж успел перехватить меня за локоть, остановить и посмотреть в глаза, чтобы проникновенно сказать. «Если меня убьют, то помни, я люблю тебя, начертаная «И я люблю тебя, начертанный», — отозвалась я. Нару, Айлу и Лиену отправили на север с темными. Женщины все равно не умели сражаться. Но император наотрез отказался покидать поле боя. Миран, последовав примеру отца, тоже остался. Глупо. Это была единственная реакция безразличного ко всему генерала. «Ошибаешься, Арай!» «Зачем ты поправила я?» «Впервые после его возвращения, обратившись к нему прямо. Светлые любят его величество за справедливость и доброту, но темные уважают только тех, кто сражается вместе с ними, и их уважение императору в будущем пригодится, уж поверь». а иначе ему проще прямо сегодня погибнуть. Как скажешь, Ви. И он тоже впервые посмотрел на меня прямо. Правда, длилось это всего один миг, после чего Арай растворился в воздухе и появился в пятидесяти шагах дальше, рядом с чёрными. Он встал впереди клана, демоны тотчас вдёрнули вверх длинные чёрные петли, и те извивались в воздухе, как живые змеи, Их нового князя можно было теперь угадать издали лишь по взметнувшимся вверх серебристым кольцам. Я не глядела на приближающегося противника, я пока не могла оторвать взгляда от Арая. Верхнее кольцо замерцало и вдруг погасло, будто его и не было. Кейсар словно и не обратил на это внимание, разводя в стороны руки с мечами. «Я в ужасе замерла. Всего три кольца?» Да, несколько лет назад те же три кольца мне казались небывалым уровнем в магии, но когда я собственными глазами наблюдала совсем другие пики совершенствования, такая потеря казалась немыслимой. Он оступился на пути бесчувствия и потому постепенно теряет всё, что с таким трудом получил, и тому виной я. Побледнев, перевела взгляд на Виолара. Муж как раз смотрел на меня. Но обмениваться мыслями уже было некогда. Буквально через секунды всё вокруг превратилось в кровавую бойню. Первый удар сэрс нанёс парболетчиком. Изувеченные тела солдат взмыли в воздух и под истошные крики рухнули на землю. Краем зрения я видела, что чёрные, сразу ринувшиеся вперёд единой связкой, всё-таки смогли пробить строй заклинателей с одного края, но этого оказалось мало. Нас попросту сметало неведомой силой, которой практически невозможно было противостоять. И Алар сражался как зверь, и на его счету было уже несколько поверженных врагов. Правда, все в светло-зелёных рясах. Я не знала, что это за школа, но понимала, что в нашу сторону подались не самые сильные, и только по этой причине мы ещё живы. Наши заклинатели, успевшие добраться до вершины скалы, удачно выкосили целый ряд противников — но они вынуждены были прекратить огонь, когда мы сошлись в ближнем бою, иначе сжигали бы всех без разбора. Мы не успели хорошо подготовиться, и из-за этого несли огромные потери. Пятерка заклинателей в белом остановилась. Ряд сразу сомкнулся перед ними, защищая от ударов. Я заподозрила и, пригнувшись, сдала в сторону. Поняла, что они делают, когда с той стороны полетели гигантские огненные шары. Как и в столице, они били прицельно, выискивая конкретных жертв. И снова удар пришелся на императора. Да почему добряк Мейс Серсу никак покоя не дает? Или они тоже хорошо понимают, что его право на престол обосновано, и потому поставили целью обязательно избавиться от него в первую очередь. Я бросилась туда, где сосредоточилась самая мощная колдовская волна. Виалары и еще несколько желтых демонов последовали за мной, чтобы меня защищать. Огненные шары оказались ерундой в сравнении с крутящимися серебристыми звездами. Эти странные предметы вращались с огромной скоростью, как масло разрезали магические щиты, чтобы двигаться дальше. Герцог Нарега, отважно защищающий брата, упал уже на первом ударе. Его грудь была прошита насквозь. Через пару секунд в мою сторону полетела голова лоды. Мира насел на колени и завыл — Я не сразу разобрала слова и тем более не поняла, к кому он обращался. «В каких богов вы верите? В каких проклятых богов вы?» Я пинком отшвырнула его с траектории полета звезды, от следующей увернулась. Заклинатели снова сплели защитный круг. Он это неизведанное оружие не удерживал, однако немного замедлял, что давало хоть небольшую возможность уйти от столкновения. «Нам удалось избежать новых жертв до появления рядом Арая. Его купол был куда мощнее предыдущих, а еще и подпитывался черной паутиной, которую направлял целый десяток демонов из его клана. Женщина из той группы даже без видимого труда смогла рассечь летящую звезду своим черным топором. А до сих пор это ни у кого не получалось. Рассказы о магической силе черных не были преувеличены». От её успеха товарищи Гартанна загоготали и принялись махать своим оружием, почти всегда попадая и рассекая следующую смертоносную звезду. «Не расслабляемся!» Арай, продолжая держать купол, обратился сразу ко всем, кто стоял рядом. «Они теряют больше людей, чем мы! Пока только центральную связку не разбили! Справимся с ней! Можно праздновать победу!» В таком шуме его вряд ли все расслышали, но даже ближайшие только недоуменно покосились. Нелепое распоряжение. Никто и не собирался расслабляться. И даже император снова вскинул меч и приготовился к продолжению боя. Раз его не смогли достать магией, попробуют оружием. Только Миран пока не мог собраться. Он лежал на земле, скрючившись как младенец. Парень пока не знает, что умереть за любимого — честь для любого демона. Потому у Лоды не было ни малейших сомнений, как поступать и кого защищать. Он имеет полное право ее оплакать, но только после того, как плюнет на могилу ее убийц. Другой порядок недопустим. Но Гомон вокруг стихал и в итоге обратился почти в полную тишину, нарушаемую только бессвязным воем Мирана. Враги разворачивались, чтобы успеть отразить удары с другой стороны, Вот только мы смотрели не в их спины, а в небо, которое заполнялось бабочками. Сказочная картина изящных золотистых крылышек совершенно здесь неуместная. Крылатые насекомые будто танцевали, собираясь в волны. И я была загипнотизирована этим зрелищем. Ровно до того мига, когда одна из волн резко ударила вниз и облюпила рясу служителя Сэрс. Белоснежная ткань под его страшные крики становилась красной. Со стороны реки одной линии выстроились новые лица, и к тому времени мне уже было понятно, что они пришли нам на подмогу. Я бы порадовалась, но их было не больше сотни человек, слишком мало. Они в разнобой шагнули вперёд, точно не солдаты, о строевом шаге и не подозревали, больше похожие на великовозрастных детей, беззаботно начавших какую-то игру. Я почти фыркнула, но вдруг на фоне реки развернулся... чей-то лик, светящиеся очертания лисицы. А за ним загорались следующие. Десятки ликов, перекрывая друг друга, парили в воздухе и двигались вместе со строем своих хозяев. Медовая пустошь», — объяснила Рай. «Явились все-таки. И то не все. У них 37 кейсаров пяти кругов, а я вижу 36». Предыдущая стена из сероватого тумана начала выглядеть жалкой и слабой, когда перед ликами появилось плотное золотистое свечение колдовской связки совсем иной мощи. Новая магия была окутана роем крупных бабочек, что придавало зрелищу устрашающую красоту. Такое количество кейсаров пяти кругов разом я и не рассчитывала когда-либо увидеть, но и у остальных заклинателей в ряду светились кольца. У кого три, у кого четыре — Этот сравнительно небольшой отряд оказался самой могущественной армией, которую вообще мог породить свет. Битва была закончена за считанные минуты. Служители Сэрс не отступали, поэтому погибали быстро, не в силах хоть что-то противопоставить. Арай уже и не думал им помогать. Он будто поставил точку и отдавал новые распоряжения. Сарикс, возле каждого раненого, ставьте белый флажок. Апу, чего ты глаза таращишь? Вы занимаетесь трупами, сообщи всем чёрным. Тащите в одну кучу, сожжём. Харит, готовь списки погибших». «Опять списки?» — выдохнул пожилой командир. «Генерал, хоть бы две минуты радости разрешили. У тебя четверть часа. Потом ты сам войдёшь в этот список». Хладнокровно пообещал ора и повернулся к заклинателям в голубых рясах. Так вовремя пришедшим... на помощь и не допустившим ещё больше жертв. Он выступил вперёд, говоря сразу от лица всех нас, хотя показалось, что он с этими людьми близко знаком. Итак, медовая пустошь хотела освободить демонов и дождалась, когда это сделаем мы. Где же ваш глава? У меня к нему несколько вопросов. Ему ответил лысый старичок, разглядывающий странную зубастую бабочку, мирно ползающую по его пальцу. Я уже объяснял тебе, мальчик. Настоятель уже тысячи лет не покидает обители, никого не принимает. Не станет же он беспокоиться из-за такой мелочи. Слово «мелочь» всех присутствующих покоробило. Но арай оставался спокоен. Не могу понять, почему вы не сделали этого сами. Сломали бы печать, вывели бы тёмных из мрака и радовались бы, как блаженные идиоты. Вывести мы их могли, но не получилось бы заставить людей их принять. А теперь посмотри. Перед лицом угрозы вы сплотились». «Не благодари», — не собирался. В тон ему отозвал сарай. «Ваш глава ведь понимает, что темные еще поколениями будут приживаться здесь. Это не конец, а только начало». Заклинатели медовой пустоши будто уже потеряли интерес к происходящему и развернулись, чтобы уйти. Но тот же старичок остановился, Бойко хлопнул себя по лбу и будто только вспомнил. «Забыл передать главное. Мы не зря построили целый город. Места много, хватит желающим. Темные стали жестокими убийцами из-за трудной судьбы. Лечение должно быть прямо противоположно. Их души исцеляться легкостью, пониманием и добротой. Заверяю, что всего через несколько лет жизни среди нас они будут совсем иначе смотреть на мир». Потом ещё и прогонять придётся. Ни один из наших учеников не хочет уходить, как будто в ордене мёдом намазано». А Рай над ответом не думал даже секунды. «Посмотрим». Круглолицый старик вдруг перестал улыбаться и сказал неожиданно. «Про себя не забудь. Вижу, что ты здорово оплошал на пути бесчувствия. Теперь ты будешь только терять, и больше ничего не получишь». А раз всё равно начинать с чистого листа, то почему бы не выбрать другую дорогу? Я всё это время наблюдала за профилем Арая и остолбенела, когда его губы слегка растянулись. Неполноценная улыбка, конечно, но нечто абсолютно новое. У меня аж сердце остановилось, но я опасалась помешать их разговору, который нёс в себе куда больше смысла, чем звучало в словах. Боялся, что вы уже не предложите. Получив этот ответ, старик махнул рукой и смешно поковылял за своими, задрав рясу, чтобы не мешало перебирать короткими ногами. И почему-то, глядя на это забавное зрелище, ни один из нас не усмехнулся. Наоборот, все замерли в оцепенении и пытались вспомнить, как над этим смешным человеком развивался лисий лик абсолютного всесилия.